2039 год, 17 июня, Нью-Йорк, США, отель «Хилтон». Веселье в отеле по случаю 50-летия полковника службы военной разведки Джейсона Хендерсона было в полном разгаре. И поэтому даже служба безопасности не обратила внимания, как из дверей туалетной комнаты вышел мужчина среднего роста в черном смокинге, направился в зал и смешался с толпой. Проходя мимо стола, он ловко перехватил с подноса бокал с шампанским, незаметно скользнув взглядом по лицам охраны, стоящей по двое у каждой двери. Полковник Хендерсон в нескольких шагах от него в это время что-то рассказывал группе восторженных дам и молодых людей в гражданском, но с явно военной выправкой. Вся эта компания неспеша направилась ко второму залу. Это и требовалось снова прибывшему гостю. Пройти мимо службы безопасности, не привлекая особого внимания. Охрана, по своему обыкновению завидев приближающийся охраняемый объект, начала крутить головами в осматривании, таится ли где опасность. И поскольку человек приближался вместе с основной группой людей, никто не обратил на него внимания. Поэтому вслед за полковником гость проскользнул в нужную дверь. Попав во второй зал, мужчина отделился от компании и направился к двери, ведущей в коридор, в котором находились номера. У дверей не было охраны, но там находилась скрытая рамка, настроенная на распознавание оружия. Гость беспрепятственно прошел сквозь нее. Едва дверь закрылась за его спиной, он ускорил шаг и на ходу, облекая руки и перчатки, направился в смежный коридор. Его целью был номер 1232. Без труда, открыв дверь электронной карточкой, явно не имеющей никакого отношения к отелю, он оглянулся и скрылся в темноте номера. Действуя как по карте, он в полной темноте прошел маленькую гардеробную и, притворив за собой створки, замер. Несколько минут спустя, Чуть ощутимой вибрации браслета часов автоматически включила микропередатчик в ухе. Еле различимый но четкий голос сказал: Алан, объект прибыл. Готовность 2 минуты. Удачи! Передатчик также автоматически выключился. А в руке странного гостя неслышно появилась тонкая струна, свернутая из карбоновых волокон. Через пару минут замок на двери щелкнул и вошел полковник Хендерсон, бросив охране. Останьтесь за дверью. Вместе с ним ушел еще один человек, на вид лет 40, высокий, светлые волосы по-военному острижены. «Садитесь, Сергей», – указал полковник на кресло. «Спасибо, но я предпочел бы сразу перейти к делу», – ответил тот резким голосом. «Ну что ж», – задумчиво глядя в темноту окна, – проговорил Джейсон. «Хорошо. Итак, вы знаете, поставки оружия были перекрыты. И будем честными, я зарабатывал на этом неплохие деньги». «Но я ухожу на покой, и мне нужно переправить только одну партию. Последнюю». «Характер?» – посмотрев на полковника, спросил Сергей. Тот несколько секунд молчал, внимательно глядя собеседнику в глаза, потом опустился в кресло, закурил и сказал «Четыре ящика желтой маркировки». У Сергея округлились глаза. «Вы соображаете, что говорите? Да даже если бы я был министром обороны, это было бы почти нереально». «У меня есть каналы», — сказал полковник. «Вам нужно будет только сопроводить груз. Только вы знаете, где расположена база 704». «Да-да, Сергей. Теперь вы понимаете, кто заказчик». «Хорошо. Я дам ответ завтра. И упаси вас Бог!» Полковник молча встал и протянул ему руку. «До скорой встречи, Сергей». «Надеюсь, что мы больше не увидимся, полковник», — процедил тот сквозь зубы и добавил. Я могу отсюда позвонить. Телефон в вашем распоряжении, ответил полковник и вышел. Сквозь чуть приоткрытую дверь гардеробной, Алан видел, как русский сел за стол и, взяв трубку телефона, в руки задумался. Пора было действовать. Бесшумно приоткрыл дверь со шкафа, он тенью скользнул за спину, сидящему за столом человеку. Зажатая в руках струна натянулась и мягко легла на шею жертвы. Всего несколько секунд. Небольшое, ставшее рефлекторным напряжением мышц рук и тело, бывшее некогда Сергеем, тихо опустилось на пол, а уже оттуда перекочевало в ту же гардеробную, где несколько минут назад находился его убийца, в глазах которого не отразилось ничего, нервы которого не напряглись, и ни одна мышца не дернулась на его лице во время всего действия. Алла не испытывала ни ненависти, ни сожаления, он просто делал свою работу. Через час он был уже в самолете, оторвавшемся от земли и летящем в сторону России.